Глава 4. В конце первой недели тихо мирно прошёл экзамен по уставу школы. К процессу проверки знаний обучающихся здесь, видимо, подходят довольно тщательно. Сначала мы сдавали тест, примерно из 50 вопросов, а потом ещё тянули билеты, которые отвечали уже устно непосредственно коменданту Тэкор. Думаю, что лично я сдала нормально. Есть ли где-то ошиблость, то только в тесте, и то по мелочи. Можно пару вопросов только неправильно ответила. Последующие полторы недели тоже прошли спокойно. Я знаменовались моим личным достижением. Вчера я таки залезла на этот чертов канат. Правда, сегодня у меня это опять не получилось. Только вот вокруг начинается какая-то подозрительная активность. В том смысле, что студенты и студентки больше не ходят по одному двое, а как-то очень быстро сформировали большие группировки. Пока я тут училась в поте лица, а это было интересно, пропустила все самое важное из общественной жизни однокурсников. А именно случилось несколько драк, вполне себе кровавых, со сломанными костями и разбитыми носами. Больше двадцати человек побывало в лазарете. Поэтому ребята, следуя школьным традициям, решили сбиться в большие группы, чтобы никого не забили насмерть. А такие случаи тоже раньше бывали. По крайней мере, достоверно известно об одной студентке, которую в позапрошлом году товарка спустила с лестницы, итогом чего стала сломанная шея. Обратний было три больших группы. Помимо команды Орион, в которую входили Версипы и Пантеры, обладатели стихии воздуха, появились ещё две более многочисленные группировки. Там заправляли два непримиримых врага: Джац Краям и Маоле Тибет. Впрочем, если в первой были одни тигры-огнёвки, то во второй водные и земные стихийники, волки. У волков было два клана серый и коричневые. В Нестен школе эти семьи тоже периодически устраивали разборки, поэтому их противоборство вполне понятно. Из людей магов выделялись прихлебатели стаак, которая пока не вошла в группу стоа накройка, но всё шло к тому, Стерва, судя по всему, положила глаз на весьма спортивного, но недалёкого графа, с которым тусовались такие же туповатые качки. Что самое неприятное, Саятта тоже к ним подвязалась. Хотя ничего удивительного в этом не было, потому что на правую руку выжака Ависа Тоака соседка смотрела абсолютно влюблёнными глазами, совершенно не замечая насмешливые взгляды титулованных особ. Помимо этой были ещё три людские группировки. Одну возглавлял наш староста Диэльриая. В неё в основном входила элита, только самые сильные лорды, графы, баронеты, простолюдины и даже намерцы. Все те, кто показывал хорошие результаты на занятиях, то есть самые талантливые из нас. И в этой команде не было девушек, ни одной. Ещё одна состояла из простолюдинов, наглых, амбициозных и кичащихся своей низнатностью. Главным там был Коран Туарс. считавшая своим долгом задеть всех, кто не с ним, и подгрести под себя всех свободных студентов. К счастью, как объект во влечении я их не интересовала, не только как инопланетянка, но и еще как ментальщик. Они опасались всего сильного и непонятного, поэтому кроме меня не зарились и на стихийников тьмы. Была еще одна команда и на мирцы из тех, кого не позвал к себе Дейль, то есть не очень сильные маги. Возглавлял её Рис Хасан, хоть одно и удобоваримое имя. Весьма занятный персонаж, и обладатель трёх стихий: воды, воздуха и земли. Редкое сочетание, позволившее ему возгордиться настолько, чтобы послать всех остальных и попытаться сбить группу самому. Вот только вряд ли у него получится долго продержаться в самостоятельном плавании, потому что, во-первых, их мало, а во-вторых, они всё же не знали законов этого мира. Местные их сомнут. Но ну эльфы, они тусовались отдельно, только своей кучкой, и никто им партнёрства и не предлагал. Как-то так получалось, что неприкаянных остались единицы, в том числе и я. Понятно, что к Орин в группу не попаду по объективным причинам. Перекидываться не умею. К пиявке так только через мой, а скорее всего, её труп. Остаётся только дель и рис. Последняя капля окончательно уверивших всех студентов в необходимости участия в той или иной команде стало ещё одно событие. Сегодня после вечерней тренировки всем студентам первого курса приказали по громкой связи явиться на плац, то есть площадь перед административным корпусом. Там нас встретил декан, несколько сотрудников охраны школы и преподавателей. Охранники держали под руки двух парней с нашего курса. "Студенты", заговорил Лорд де Мор. Я вас предупреждала о недопустимости нарушения правил школы и о том, что за этим последует жестокое наказание. Но, по всей видимости, не все поняли или не все поверили в мою серьёзность. Эти два молодых человека, барон Пятиру и граф Сааф, обвиняются в том, что спровоцировали и участвовали в массовой драке, приведшей к тяжким телесным повреждениям у нескольких магов. Другие участники уже получили наказание в виде увеличения физической нагрузки в два раза на месяц. и запрята на ближайшую вольнительную. Однако провокаторы должны поплатиться сильнее, чем рядовые исполнители. Они приговариваются Декан выдержал секундную паузу, чтобы все прочувствовали серьёзность момента. К десяти ударам кнутом. Приговор приводится в исполнение публично и немедленно. Декан подал знак служащим начинать. Кто-то из девушек охнул в голос, а парни начали вырываться. Вот только не говорите, что нас заставят на это смотреть. Заставили одного из провинившихся студентов стали привязывать к позорному столбу, который тут же появился по велению охранника мага земли. Естественно, он вырывался, просил, умолял, чтобы его отпустили, но декан, как и другие преподаватели, был глух. Некоторые студентки начали тихонько плакать. Мне же было как-то не по себе, хотя мне было просто жутко. Я до этого ни разу не видела, чтобы кого-то секли кнутом. Да, даже просто жестоко избивали, не считая тренировок, но это другое. Всё, что происходило дальше, слилось для меня в один фильм ужасов. Один из охранников размотал длинный кнут и нанёс первый удар. Как я поняла, они очень сильный. Кожа вместе ударов взпухла и покраснела, но не была разорвана. И так 10 раз. К второму удару студент везгливо закричал, к пятому всё же проступила кровь. Снимали со столба парня уже в полубессознательном состоянии. Второй умолять не стал, а Гордов скинул голову, но их пепельная бледность и дрожащие подбородки говорили сами за себя. Когда экзекуция закончилась, декан приказал оказать помощь несчастным, а нас отпустил. Мы же уходили понурые, тоща на руках четырёх девушек и одного парня, упавших в обморок. Даже на минуту не хотелось задерживаться, чтобы привести их в чувство. Всё потом, в общежитии. На ужин не пошёл почти никто из девушек магов. После такого кусок в горло не лез. Только у обратней, похоже, аппетит не пропал. Но это и понятно, у них с наказаниями жёстче, чем у людей, и таким никого не удивишь. В холле сидели потухшие девчонки из группы Стаг, а она сама выговаривала упавшей в обморок товарке. Я решила посидеть в комнате. Говорить ни с кем не хотелось, учиться, впрочем, тоже. Так, прочитав пару страниц учебника по основным заклинаниям, забыла с тяжелым, тревожным сном. А ночью мне приснился сон, точнее кошмар. К такому же столбу, как у нас на платцу, привязан мужчина, очень похожий на лорда Дамура, почти одно лицо, только гораздо старше. К нему подходит жрец в огненном плаще. Смотрит в сторону очень богато одетого человека и, увидев его, кивок возбивает руки к небу и начинает шептать какие-то заклинания или псалмы. Столб, а с ним и мужчина вспыхивают и за секунды сгорают в адском пламени. Мужчина даже не успевает закричать, как превращается в горстку пепла. Проснулась я в холодном поту, уж слишком этот сон был реалистичен, как будто кино посмотрела или же поучаствовала. Даже жар от пламени до сих пор чувствую. Весь следующий день прошёл как в тумане. Студенты ходили бледные, оглушённые, больше походили на привидения, нежели на здоровых молодых людей. Вечером же ко мне с предложением вступить в их кучку-могучку пытался подкатить Риз. Нашёл время, называется. Или, может, расчёт был на подавленное испуганное состояние. Я ужинал в столовой наедине с дополнительной брошюрой по развитию стихий, выданной мне на 3 дня профессором Берисом. Воздух мне не давался категорически, а в ментальной магии я умела ставить только блоки, и то осознавала механизм этого действия только в теории. Всё остальное мозг с припугу делал сам без моего участия и желания. Всю последнюю неделю я ела одна, потому что Саята теперь таскала подносы для ведьм, а больше ни с кем подружиться так и не удосужилась. Привет, подсел он ко мне. Надо поговорить. К сожалению, оторвалась от книги. Было, кстати, интересно. Скучающий посмотрела на неожиданного визитёра. А я-то и не знаю, чего он пришёл. Уже несколько дней на меня заинтересованно взгляды кидают. Ну, говори. Что-то так неласково, слегка обиделся он. Я, между прочим, пришёл сделать тебе лучшее предложение в твоей жизни. Вот так немного немало. Ему бы продавцом работать, покупателей распогогивать. Тяжело вздохнула. Рис мне не нравился вот совсем. слишком самонадеянный с гипертрофированным эго и самооценкой со станкинской уселёбашню. Это всё весьма сказалось на его отношении к окружающим и к занятиям. Он считал себя лучшим не и всех, в том числе преподавателей. Часто мешал на лекциях, как говорили его одногруппники, высказывая своё мнение по всем вопросам, спорил. Прямо так: "И что за предложение? Если пройдёшь испытание, то я готов принять тебя в своё братство". Выда он раздуваясь от гордости, как индюк. Ты же иномирянка, единственная с твоей планеты в этой школе. Видимо, у вас все слабенькие маги. Но я понимаю твоё положение и готов сделать исключение. И что же это за испытание? не смогла скрыть сарказма я. Приходи сегодня часов в 9:00 вечера в мой блок, и всё узнаешь, подмигнул мне этот клоун. У самого глазёнки такие масляные, на грудь смотрят, чуть не облизывается, как кот на сметану. Вот думаю, ему только нос сломать или челюсть тоже. Руки прямо чешутся. В твой блок растянула я губы в плотоядную ухмылке. Прости, но вынуждена отказаться от столь заманчивого предложения. Меня сейчас вступление ни в братство, ни в сестренство не интересует. Такого он не ожидал и даже на секунду растерялся бедняга. Вот только потом его выражение лица изменилось на злобную гримасу. Ну как знаешь, Потом будешь на коленях вымаливать такую возможность, неблагодарная. И тогда тебе вступительные испытания вряд ли понравятся, прошептал он. Скочил и грохнув в стул на пол, с гордо поднятой головой удалился во свояси. Ещё и проигрывать не умеет, отстранённо подумала я и углубилась в чтение. Но где-то через минуту почувствовала на себя прожигающий взгляд. Подняла голову и наткнулась на Деяля, смотрящего на меня из другого конца помещения. Он вопросительно поднял бровь, усмехнулся и вернулся к беседе со своими бойцами. Хорошо бы, конечно, завести друзей, а то мне даже поговорить не с кем. Но не хочется связываться с лузерами. По большому счету единственная устраивающая меня команда – это как раз группа старосты. Ду соваться среди парней мне хоть и привычно, но они сами вряд ли меня позовут. На этом история с группировками, разумеется, не закончилась. Мою несчастную тушку решила поднять под себя стак со своим теперь уже официальным кавалером. Половина курса видела, как они обжимались перед тренировкой около раздевалки. Да что там обжимались! К моменту нашего прихода был у сковедьмы уже валялась на полу, а штаны кроека были спущены до колен. Слава богу, хоть трусы были на месте, иначе меня бы стащнило от отвращения. Началось всё с того, что я сидела одна в библиотеке и читала себе спокойно дополнительный материал по татэмеведению. Как ни странно, народу тут вообще никогда не бывает. То ли это я слишком прилежная, другими словами, полная заучка, то ли остальным хватает знаний из учебника. Но внезапно мою тягу к новым знаниям прервал вис, правая рука Кройка и возлюбленной моей соседки. Привет, малышка. Я присяду. И не дожидаясь моего ответа, плюхнулся на соседний стул, положив при этом свою граблю на спинку моего. "Висс, чего тебе надо, а? Милашка", протянул он, ухмыляясь. "У меня сердце кровью обливается, когда вижу тебя одну. Такая девочка не должна сохнуть в одиночестве без настоящего мужчины. Удели мне немного времени, и я замолвлю за тебя словечко перед боссом". Он попытался меня схватить, но получил по рукам. Я решила от греха подальше сменить место дислокации на ближе к двери. Ох, темпераментная какая! Ну ладно, тебе хватит ломаться. Ты все равно одна долго не продержишься. Как мило. Вис, мне, конечно, лесно, но нет. Меня команда стаак не интересует. А мне плевать, что там тебя интересует. Поняла? Сейчас мы с тобой немного развлечемся и можешь валить на все четыре стороны. Немного? А что так? На большее опыта не хватает. Знаю, злить его не следовало, особенно учитывая, что он так близко, но у меня иногда речевой аппарат живёт отдельной от мозга жизнью. Что-то прорычав, про то, что я сейчас пожалею, он метнулся ко мне. Краем глаза заметила, что ему на перевес от двери бросила тень, но она явно не успевала перехватить этого борова. Впрочем, это не проблема. Я давно хотела на ком-нибудь выместить злость, обиду на вселенскую несправедливость, плохое настроение, да и просто снять стресс. А этого чудака на букву М даже не жалко. Вес нёсся на меня с неплохой скоростью, поэтому я просто ушла с траектории его движения. Затормозители изменить маршрут он не успевал. Развернулась и с хорошей амплитудой впечатала острый локоть в его солнечное сплетение, поднырнув под расставленные руки. Когда он взвыл, наклонился, я ещё и добавила кулаком в нос снизу вверх. Послышался хруст, дикий вопль, брызнула кровь. А что, я на карате просто так ходила, что ли? Очень хотелось ещё и ногами по почкам оприходовать, но хорошие девочки лежачих не бьют. Потом вспомнила, что он собирался сделать, и всё же пару раз отоварила. С лёгким интересом разглядывая дело своих рук и ног, орущая в голос, когда рядом со мной послышались аплодисменты. А я ведь видела метнувшееся ко мне нечто, но тогда было не до этого. Обернулась Нзель весело ухмыляясь смотрел на меня, но в его глазах читалось нечто похожее на интерес и уважение. Только не говори мне, что у тебя это случайно получилось. Он ещё насмехается мне тут. А ты сомневаешься? Я вообще слабая, хрупкая девушка с тонкой душевной организацией и чувством прекрасного. Вот, захлопала я глазами, и мы оба расхохотались. Сейчас сюда явится лекарь. Тогда тебе лучше уйти. Еще подумают, что мы его вдвоем побили. А этот, я указала на уже тихо хныковшего Викса, вряд ли признается, что это не так. Да и мне нужно репутацию зарабатывать. Тут есть кристалл-транслятор. Следить за студентами, чтобы книги не сперли. Так что не беспокойся. Думаю, твое фиричное выступление уже видел декан. То есть я могла его не бить, мне бы пришли на помощь? Староста замялся. Ну, как тебе сказать? Это вряд ли. Уже были один на один, значит, правила не нарушены. Он мог меня избить или того хуже, и мне бы никто не помог. Сказать, что я была в шоке, значит, ничего не сказать. К тому же, сам Тадиэль пытался остановить нападение. Правда, этот мой вопрос он проигнорировал, а вот на первый ответил. Обучение в школе нацелено на то, чтобы каждый мог учился себя защищать сам, либо не провоцировать окружающих. Это, знаешь ли, весьма ценное качество, но не про тебя. Но ведь не все могут себя защитить. Да и не провоцировала я никого. Ну, почти. Ну вот, поэтому все сбиваются в стаи. Групповые драки запрещены, а если обидят кого-то индивидуально, то обязательно нарвутся на ответку со стороны босса пострадавшего. Нападавшего вызовут на магическую дуэль или просто так отделают. Это уже не суть важно. Прямо мафиозные войны какие-то, буркнула я. Но развитие мы не успела, в помещение ворвались два лекаря с носилками и наш декан. Пока наиграна стонущую тушу у вас загрузили, он с интересом наблюдал за мной. "Гарья, вы свободны на сегодня". "Благодарю, лорд Дамур, но я, пожалуй, останусь здесь". Декан резко развернулся и очень внимательно посмотрел на Дееля. Я физически почувствовала, как воздух загустился, а потом увидела синеватое свечение, идущее от декана к старости, и поняла: Что это не тестостерон с кано, используя принуждение? Это что же получается, на ментальную магию охранные заклинания не срабатывают, или дело в самом декане? Вечер открытий просто. Потом делю развернулся и ни слова не сказав мне вышел, а внимание уважаемого лорда сфокусировалось на мне. За мной быстро. Я шла по коридорам, как на эшафот, но когда мы разместились в его кабинете, он начал весьма неожиданно. Вы понимаете, как вы рискуете, студент Кокоцова. Промычала я. Это вот про что он? Я про команды. Словно прочитав мои мысли, сказал Демур и устало потер переносицу. У нас одиночки не выживают, поймите это. А вы за последние два дня отшили двоих из четырех боссов, причем умудрились с собой ими испортить отношения. И если Рис вам будет просто мелко пакостить. То скройка станет отомстить за своего человека. Вот теперь я, кажется, начала осознавать масштаб проблемы. То есть, он имеет право вызвать меня на магический поединок? Вы так уверены, что сможете победить в обычном? ответил мне вопросом на вопрос декан. Он ведь не будет драться честно. Я потупила глаза и тяжело вздохнула. У меня, похоже, нет выбора. Так всё-таки он может меня вызвать. Что ж, Нэкан как-то грустно вздохнул и с разочарованием посмотрел на меня. Пока формально он не может предъявить вам претензии. Вы защищались. Но вот именно что пока. Теи да магические поединки в первые полгода запрещены. Но рано или поздно он вас спровоцирует на агрессию по отношению к одному из членов его команды. И тогда я не смогу ему отказать в праве satisfactция. Мне придётся упорно тренироваться, чтобы выиграть, раздумывала вслух я. У вас, студентка, нет ни единого шанса, и не будет ещё очень долго. Во-первых, обе его стихии уже пробудились, и хоть потенциально вы сильнее, но вы с водой-то в сыром виде пока еле управляетесь, а уж использовать заклинания, тем более боевые, и вовсе не можете. Так что забудьте про это. Он вас поколечит на ринге. Придумайте другой способ, как его умаслить, или вступите в конкурирующую группу. Спасибо. Я подумаю над вашим советом. Я низко склонила голову, чтобы декан не увидел в моих глазах еле сдерживаемой злости. Я же ещё и виновата осталась. Веду себя неправильно, видите ли. Когда крыс загоняют в угол, они начинают кусаться. Студентка Василина, я чувствую, как от вас идут прямо волны ярости. Вам надо срочно успокоиться и взять себя в руки. Обдумайте на досуге мои слова. Но я продолжала себя мысленно накручивать, пока не произошёл взрыв. Точнее, я так это увидела. Белая, слепящая волна родилась в моей голове и, выйдя за её пределы, была остановлена щитом декана и поглощена стенами. Я сидела в оцепенении несколько секунд, пока не поняла, что что-то капает на руку. Оказалось, кровь из носа. Тут кто-то положил тёплую руку на затылок и заставил запрокинуть голову, зажимая пострадавший орган салфеткой. В мои глаза пристально вглядывался обеспокоенный декан. Поздравляю, студентка Котова. Вы только что разбудили свою вторую стихию. Иногда магия может высвобождаться из-за сильных эмоций, например, страха, ярости или любви. Потенциально у вас очень сильный дар. Но если вы не сможете его контролировать, то принесёте большие неприятности как себе, так и окружающим. Он обвёл кабинет рукой, а я только сейчас смогла оторвать взгляд от его завораживающего лица и осмотреться. Ох. Ну что можно сказать? Хорошо, что мебель уцелела. А все, что было на столе, какие-то свитки, книги, перья, все это валялось на полу. Я, я очень извиняюсь. Не стоит беспокоиться. Дикан вновь стал холоден. А сейчас можете идти. Вам нужно отдохнуть. Когда я вошла в комнату, Орин на меня встревожно посмотрела. Еще то зрелище, растрепанное, бледное, заляпанное кровью. Я помотала головой, показывая, что не хочу говорить, и не раздеваясь рухнула на койку. Допытываться она не стала. К счастью, Саята уже спала. Что-то мне кажется, что стычку с Висом она воспримет не столь однозначно.